Так и было решено. Они остались, Смиредев уехал, Маша рада была оттянуть время. Эта Москва в с ё еще смущала ее. Во всю дорогу, когда она глядела в окно, ей постоянно казалось, что вон там, впереди, перед ними что-то особенное, почти и не город. Что-то большое, яркое, круглое, белое, а на самой середине стоит большой дом, а в нем он». полы усыпаны везде золотом и серебром и самоцветными камнями, а посреди своего клада стоит сам князь этот и старый. «Мы едем туда», — думалась Маша, — «все едем и все ближе, отсюда уж и очень близко». м а ш а казалось, что когда она въедет в Берлине в это большое, круглое и яркое, то весь народ, видимо-невидимо народу, бросится к ним и начнет теребить их. И кто-то дернет ее закосу, как было у городничего на вечере, и спросят, о трубями, что л ь мыло голову? И все начнут смеяться, насмехаться над ней. Да и над отцом, над его деревяшкой, все будут насмехаться. Заедят и е ё и его, так думала Маша. Однако она в то же время отлично понимала и сознавала, что это ей так кажется, что отец не позволит никому ее дергать закосу и что всякий москвич тоже знает хорошо, что потерять ногу в сражении для дворянина скорее похвально, чем стыдно. Он за царицу тогда сражался. Маша тоже отлично понимала, что Москва большая и белая, но не такая яркая, почти золотая, как ей вот представляется. Дома, верно, такие же деревянные и каменные, как и в Рязани. Маша знала также, что богач-князь все-таки не главный в Москве и не может жить в своем доме в самой середине Москвы. Но это рассуждала одна Маша, новая Маша, та, которую все учил уму-разуму Смиредев на отдыхах и ночлегах. А прежняя Маша – Золотая барышня Дужинская, выглядывая в окно, все-таки видела и ожидала там впереди что-то большое, круглое, яркое и с его домом на самой насередке. А сам он, может быть, говорит Люба, совсем такой, как Кощей Бессмертный в сказке рассказывается. Но тогда неужели отец ее отдаст за этого князя замуж? В Рязани Маша, сидя на постоялом дворе, глядела все на улицу или тихонько говорила с Любой, но больше молчала и все думала и думала. И многое передумала она за это время. А время шло, и, наконец, однажды вечером сердце ё к н у л о в ней. Пришло письмо от Смиредева с адресом нанятого дома. Отец, прочитав письмо, весело сказал ей. «Ну, Машуня, спи крепче, да вставай раньше. С рассветом выедем!» Но в эту ночь Маша не спалось. Она, наконец, встала, разбудила Любу, спавшую на полу около ее кровати, и заговорила взволнованным голосом. «Люба, ты спишь? Люба, Люба! А что? Что угодно, барышня? Люба, дорогая моя, хорошая! Что, барышня?» «Убежим! Уйдем пешком в Дужино!» «Что вы, барышня, Христос с вами!» «Я всю дорогу заметила, я найду, да и спросить можно. Убежим!» «Батюшке велим сказать, что ушли пешком домой. Он тоже вернется за мной. Ничего и не будет, тот и останется со своими деньгами, кощей-то, а?» «Бог с вами, барышня! Люба, если ты меня любишь, хорошая моя!» «Барышня, вам ничего не будет. А что будет мне от барина, если я с вами так сговорюсь? Мне в Сибири быть, моя барышня. Да и не нужно этого. Глядите, мы и без этого назад поедем к себе в д у ж и н а Верно, барышня. Я вам так и быть уж скажу, коль воробеть стали. Я разыскала тут гадалку и была у н е ё Помните, барин сердился, послал в лавочку, а я провалилась». Ну в о т я гадала на вас, барышня, на брак гадала. Ну? Ну-с? И не выходит вам замужем быть, а выходит дальняя распредальняя дорога. Страсть, говорила гадалка, какая. Конца ей нету, в Москву, говорю. Нет, говорит, какая тут Москва. Да ее рукой-то от нас подать. А это вышло, говорит, такая дальняя дорога, что я таких и не видывала никогда в браке. Начало-то вот оно, а конца и нету. Так что ж, по-твоему, куда это? А домой? Нечто от Москвы до нас ближний свет? Смотрите, что времени мы едем, и все не приедем». Маша тяжело вздохнула и через минуту тихо побрела на свою кровать. Она не поверила Любе, не поверила и г а д а н и ю Она созналась внутренно, что бежать домой значит перепугать старого отца насмерть. О гаданье вздор думалось ей. Разве можно в браке видеть то, что одному Богу только известно? Вот в Брюсовом календаре есть предсказания, да больше о войнах, о гладах и разных царях. Маша всю ночь не закрыла глаз, но когда поднялась утром и села за чай, т о прямо глянула отцу в глаза. На лице ее было спокойствие и решимость. «Господь не допустит», — решила она.